Часть 4. Осада Портленд-роу. Несмотря на недостатки в приёмах ухаживания за больными, которые применяла Флобоунс, а в их число, если заглянуть в спальню, где лежал чёрт, входила полная безразличие к чистоте, свежести воздуха и своевременной перемене повязок, нельзя было отрицать, что они оказались плодотворными. Во всяком случае, Тем утром Джордж Ога сидел в постели, облуфенный со всех сторон подушками и в накинутом на плечи лучшем домашнем халате Локвуда. На коленях у Джорджа криво стоял поднос с пирожными. Лицо, ну, на лицо его пока было лучше не смотреть. Оно всё ещё было пурпурно-синим, как спелая слива, и на этом фоне ярко выделялся белый компресс на левом глазу. При этом Джорджь каким-то образом ухитрился удерживать на распухшем носу треснувшие очки и был похож сейчас на пожилую сову, недавно проигравшую в поединке с дятлом. Впрочем, здоровый глаз Джорджа был открыт и смотрел вполне осознанно, и этого хватило, чтобы я, присаживаясь на краешек кровати, как идиотка, заулыбалась во весь рот. Подумать только, воскликнула я, ты жив, пришел в себя. Уже и сидишь, наворачиваешь пирожные и все такое. Не так громко. Голос тут жорчее, окреп, но все еще звучал, словно наш дачная бумага, которой чистят сковородку. Разбудишь бедняжку Фло. Это она постаралась. Слабым кивком головы он указал на угол комнаты, где в гнезде из смятой одежды спала Фло в своей никогда не снимаемой синей куртке. Спала Фло на спине, согнув колени. И подлажив руки под голову, синюю куртку, как ей было сказано, она оставила на себе, а вот свою вечную соломенную шляпу сняла, и теперь шапка спутанных волос цвета грязной соломы делала голову Фло похожей на выброшенную на берег и ставшую бесформенной морскую звезду. Глаза Фло были закрыты. Дышала она глубоко и ровно. Вошедший в комнату вместе со мной лопот присмотрелся к гнезду. в котором спал овло и удивленно заморгал глазами. Погоди, это что, мои джемперы и мои лучшие рубашки? Вон там, прямо под ее грязными ботинками. Вы что, опустошили весь мой гардероб? Но ей же нужно было что-нибудь подлашить под себя, сказал Джордж. На голом полу спать жестко. Ты же сам понимаешь. В сушилке два запасных пуховых одеяла. Могли бы их взять. Ладно, не кипятись, проехали. Мне когда было эти одеяла искать. Флои так всю ночь со мной возилась, и к утру уж и валилась с ног. Так, пожалуй, пирожных я наелся. Дворц медленно отодвинул в сторону поднос и спросил, изучая своим здоровым глазом наш и слок в одном синекиица рапины. Что это с вами? Решили меня переплюнуть, что ли? Да так, сходили прогуляться ночью, беззаботно откликнулся Локвет. Заодно принесли тебе подарок. Он положил на покрывало перед Фурчом копию оккультных теорий в чёрном кошинном переплёте. Думаю, эта книжка стоит пары другой царапин. Нижняя часть лилового лица от Фурча изобразила нечто вроде улыбки. А Рождество ещё не скоро, а вы уже с подарком. Спасибо. Он погладил книжку ослабевшей рукой и спросил: "Откуда? От Фитис или из Орфея?" Изорфия, ответил Локвуд. И раз уж мы заговорили об этом милом обществе, хочу попросить, чтобы ты начал изучать эту книжку как можно скорей. Боюсь, у нас очень мало времени. Наш налёт на особняк общества Орфея был поворотной точкой, и мы все очень хорошо это понимали. Сначала нападение на Дорча, потом наш ответный ночной удар Боевые действия начались с обеих сторон, и уж и не было никакой возможности вернуться к тому хрупкому перемирию, которое действовало всего лишь несколько дней назад. Ответ на наш ночной рейд "Дельфин" был последовать непременно. Вопрос был лишь в том, каким окажется этот ответный удар и когда он будет нанесён. Лично я полагала, что отвідка прилетит к нам незамедлительно. Меня бы не удивило, Появись в нашем доме еще до обеда люди Мариса Фитис и группа захвата из ДПК. Придут, скрутят нас и в наручниках уведут с собой. Однако ничего похожего не произошло ни до обеда, ни после. День тянулся тихо, точнее мог бы тянуться тихо, не начни Локвуд развивать бурную деятельность. Несмотря на недосып, события прошлой ночи взбудоражили Локвуда. Его переполняла странная, не дававшая ему покоя энергия, затянувшая в свой беспокойный поток и нас. Впрочем, Локвуд был прав, не давая нам расслабиться. Чуть раньше или чуть позже, а ответный удар наши враги всё равно должны нанести. Так что действительно не стоило терять время попусту, и надо было немедленно начать готовиться к отражению этого удара. Локвуд был повсюду. Глаза его сверкали Он спокойным, уверенным тоном отдавал распоряжения и строил планы. Кипс, который ночевал у нас на полу в библиотеке, занять пустующую спальню Джорджа, он отказался наотрез. Был послан в центр Лондона с длиннющим списком покупок. Холли отправилась в магазин Маллетта, а Флобоунс, которая наконец проснулась, оторвали от ухода за отжорчем и тут и поручили задание. Фло, я хочу чтобы ты стала нашими ушами, сказал ей лордвуд. Мне необходимо знать, о чём сейчас толкуют между собой старьёвщики. Собери все слухи, расскажи обо всех странных вещах, которые кто-то где-то заметил. В первую очередь меня интересует любая информация, связанная с сэром Рупертом Гейлом и агентством Фиттис. Любые новости быстрее всего распространяются по каналам преступного мира. А лучше и быстрее тебя их никто не подслушает. По выражению лица Флоя я ожидала, что она сейчас пошлёт Локвуда с его заданием куда подальше, но она лишь молча кивнула и исчезла, уйдя через чёрный ход с садом. Да, когда Локвуд о чём-то просит, очень трудно ответить ему отказом. Потом ушёл куда-то и сам Локвуд, оставив меня присматривать за Джорчем. Куда он идёт, Локвуд не сказал. Я смотрела в окно, как он деловым шагом удаляется по Портленд-Роу, и на сердце у меня было не хорошо, неспокойно. Несмотря на шокирующее открытие, связанное со смертью его родителей, Локвуд выглядел поразительно спокойным, даже, пожалуй, находился в приподнятом настроении. Его отчаянная решимость идти на перекор судьбе, которую я отметила, когда мы были с ним на кладбище, только укрепилась, наполнившись новой целью. Наши враги открыто бросили нам вызов. Смерть родителей Лопуда оказалась далеко не случайной, как он думал до этого времени. В глубине души я понимала, почему это может так возбуждать и даже радовать его. Но помни, какие силы теперь ополчились на нас, при том, что мы в свою очередь вряд ли можем надеяться на помощь со стороны Барнса, Депик или кого-нибудь еще. Я не могла со страхом не думать и о том. Чем всё это закончится? Я заглянула в спальню. Дефорж снова уснул. Принесённую нами книгу он ещё не читал. Я открыла окно, чтобы проветрить комнату, поставила в вазу букетик свежей лаванды. Несмотря на все мои усилия, следы пребывания здесь фло устранить не удалось. Я вышла из спальни, оставив Дефоржа спать дальше. Значительная часть того утра прошла в доме 35 по Портленд-роу тихо и спокойно. Лишь позднее, ближе к обеду, у нас задрожали стёкла в окнах от рёва мощного мотора, и к нашим дверям подкатил тяжёлый грузовик. В кабине рядом с водителем сидел Квилл Кипс, а на борту грузовика виднелась реклама склада строительных материалов. Под руководством Кипса, приехавшие из грузовиком рабочие начали сгружать и заносить в холл древесину, стругочные плиты, строительные инструменты, канаты и тому подобное. Не успел отъехать грузовик, на котором приехал Кипс, как подкатил фургон из магазина Малета, в кабине которого сидела Холли. Не без некоторого труда грузовик и фургон все-таки разъехались на нашей узкой улочке, и к строительным материалам в нашем холле добавилась груда мешков с солью и железными опилками. Выстроили середы свежих магниевых вспышек. Проводив крякнувший напоследок клаксоном фургон, мы с Холли начали разбирать припасы от Мальдита, а Кипс занялся строительными материалами и инструментами. К тому времени. Когда ранним вечером возвратился из своей загадочной экспедиции Лוקвуд, у нас всё было разобрано и аккуратно сложено. С видом проводящего ревизию на складе генерала, Лוקвуд осмотрел привезённые припасы и удовлетворённо кивнул. Отлично, сказал он. Всем большое спасибо. Теперь можно начать возводить защитные сооружения. Но сначала давайте проглотим хотя бы по паре сэндвичей, что ли. мы собрались за кухонным столом. Странно, заметила я. Я была уверена, что к этому времени нас уже арестуют. Нет, покачал головой Лוקвуд. Не станут они нас арестовывать. Знают, что тогда мы поднимем шумиху и начнём задавать очень неудобные вопросы. Много неудобных вопросов. Так что, думаю, конец этой пьесы видится им совершенно иным. Проще говоря, Они нас убьют, пробурчал Кипс. Он закончил распаковывать новую блестящую пилу-ножовку, положил её рядом с собой на стол и потянулся к блюду с сэндвичами. Это для них самый лучший вариант, кивнул Лוקвуд. С всех точек зрения мы уже слишком много знаем, и было бы лучше, если бы мы замолчали навсегда. Но они не могут просто взять и грохнуть нас. Одно дело избить Джорджа на улице, И совсем другое, разом расправиться со всеми нами. Это потребует больших усилий и будет достаточно рискованно, потому что они знают, что мы ожидаем их нападения. К тому же на глазах у всех они нас убить не могут, и вполне понятно почему. Даже Фиттис не пойдет на открытое убийство, не посмеет. А это значит, что убрать нас попытаются потихоньку, вдали от посторонних глаз. Вот почему я не сомневаюсь. что нападут они на нас здесь на Портленд-роу и почти наверняка произойдёт это после наступления темноты Повисло долгое молчание потом я уточнила сегодня после наступления темноты хотелось бы надеяться что сегодня они ещё не готовы как и мы если судьба подарит нам ещё один день я буду намного увереннее что мы сможем защитить себя Сегодняшнюю ночь нужно быть на чеку и надеяться на удачу. А теперь доедайте свои сэндвичи и за работу. Захотить дом 35 по Портленд-Роу не было невыполнимой задачей, хотя мы знали, что у нас есть слабые точки. Чего ж тут скрывать? Первый этаж особых опасений не вызывал. Старая дверь черного хода была толстой, крепкой и снабжена столькими замками и цепями. Что вышибить её мужна было разве что выстрелом из базуки. Окна библиотеки и гостиной тоже были достаточно надёжно защищены. К тому же оба выходили во двор цокольного этажа, и добраться до них было не так-то просто. Гораздо больше опасений вызывала задняя дверь кухни, крыльцо, которое выходило в сад. Здесь пошли в дело древесно-стружечные плиты, которыми кип с локвудом заколотили изнутри кухонные окна. и за стекленную заднюю дверь. Кроме того, Локвуд довольно долго прокопался, сооружая что-то на ступеньках крыльца. Наш визит в гробницу Мориссы подсказал мне одну идею, сказал Локвуд, когда вернулся. Постарайтесь несколько дней не подходить к этому крыльцу и не пользоваться этим входом. Объяснить, почему нам следует обходить кухонное крыльцо стороной, он не стал. Самый большой головной болью был для нас цокольный этаж. Со стороны фасада он был теоретически уизвин менее всего, поскольку окна нашего офиса выходили во дворик перед входной дверью. Сюда, от уличных ворот, спускались довольно крутые ступени, окружённые большими керамическими горшками с засохшими растениями. На первый взгляд, Под прикрытием этих горшков непрошеные гости достаточно легко могли добраться до наших офисных окон, но не тут-то было. После случившегося несколько лет назад ограбления мы установили на окнах крепкие железные решётки. Поэтому и в случае с цокольным этажом основная проблема предстояла решать с тыльной стороны дома. Пройдя к задней стороне офиса, мимо комнаты для фехтования, кладовки и прачечной, Вы попадали к двери черного хода. Она была застекленной и выходила прямо на садовую лужайку. Эта дверь была самой уязвимой точкой во всем доме. Кипс заколотил ее несколькими деревянными досками, однако все мы сомневались, что они надолго смогут сдержать Нати с катаки. Ближе к вечеру Локвот и Кипс соорудили здесь что-то еще, долгое время провозившись с половицами, сразу возле внутренней стороны двери. Приближалась ночь. Мы с Холль раскладывали боеприпасы и наблюдали за улицей. В соседи спешили укрыться в своих домах. Закрыл свою лавку Ариф. Портленд-роу стала тихой и пустынной. Завсклиз призрак лампы. Наши враги не появлялись. Ближе к полуночи наверху проснулся Джордж. Попросил принести ему сэндвичи и зажечь настольную лампу. Сэндвичи он съел. После чего начал читать украденную нами в обществе Орфея книгу. Мы установили порядок дежурств и сменяя друг друга через каждые 2 часа, по одному вставали на вахту, в то время как остальные спали. Моя вахта подошла в 2 часа ночи. Я села у окна гостиной и стала наблюдать за улицей. Время тянулось медленно. Я чувствовала себя уставшей, хотелось с кем-нибудь поговорить. А на подоконнике как раз стояла банка с черепом. Я подняла рычажок на крышке банки и сказала: "Вон там на садовой дорожке у дома напротив стоит призрак. Я вижу, как сквозь него проходят лучи лунного света. Очень бледный призрак, тоненький. По-моему, это мужчина в шляпке-котелке. Тихо так стоит, словно думает о чем-то своем." Появившееся внутри банки лицо было сегодня бледным и серебристым, как стоящая на открышемся луна. А, этот, прозвучал у меня в голове голос черепа. Ну да, он думает кое о чём. Всё верно. Примерно через 20 минут он перестанет думать, двинется к дому на той стороне улицы и исчезнет. А около 3 часов 40 минут появится вновь, но совсем ненадолго. с большим грязным свертком на плече. По-моему, это его мертвая жена, завернутая в мешковину. Точно сказать не могу, потому что из под мешковины только мельком показывается пара ног, а будто их в домашние тапочки. Это происходит в тот момент, когда призрачный джентльмен начинает поспешно удаляться по улице. И это повторяется каждую ночь? – спросила я. Никогда раньше такого не замечала. Ты вообще мало что замечаешь, даже из того, что происходит прямо у тебя под носом, проворчал Череп. Ну ладно, о чём будем болтать сегодня? Ах, ну, конечно, я знаю. Алоквуде, а ком же ещё? Сейчас он в своей стихии, верно? Враги подступают. Конец игры приближается. Восторг, радость несказанная. Эндшпиль, финиш. Суши вёсла. Свистать всех наверх. Прекрати. Локвуд очень озабочен, как и все мы. Он озабочен, но ну, тогда он великий актёр, так ловко скрывать свои чувства, подумать только, если бы кого-нибудь интересовало, что я об этом думаю, я сказал бы, что Локвуд в своём репертуаре и уверенно стремится к своему концу. Собственно говоря, по другому пути он и не шёл никогда с тех самых пор, как его родители к Анке отпросили. Да пожалуйста, можешь туться сколько угодно, но всё равно же знаешь, что это правда. И мечтает твой драгоценный Локвуд только об одном склеить свои ласты в бессмысленном ореоле славы и избавиться наконец от утомительной, словной и скучной вещи, которая называется жизнью. Череп понимающе ухмыльнулся, глядя на меня, а я подумала о том, что он удивительно точно, хотя и непростительно грубо, разумеется, высказывает вслух мои потаённые мысли. И это ужасно разозлило меня. "Ерунду тянисио, в приятель", сказала я. "Нет, не ерунду. Ерунду. А да до чего же мне будет не хватать наших содержательных интеллектуальных споров, когда ты умрёшь, Люси?" о заметил череп. Хотя, послушай, ты случайно не собираешься написать в своём завещании, чтобы твой череп поместили вместе с моим в специальной двухместной банке. Тогда мы смогли бы приператься с тобой целую вечность. Как тебе такая мысль, а? Я всё ещё продолжал осердиться. Весь день Лоппут пытался заразить нас своим оптимизмом, своим радостным возбуждением. А я весь день с тревогой наблюдала за ним, причём именно по тем причинам, которые так безжалостно описал череп. Ты мерзавец, проворчала я. Так подай на меня за это в суд, или просто вышвырни меня из этой банки, и я никогда больше не стану докучать тебе. Выпустить тебя из банки? Не надейся. Призрачное лицо насупилось и скрылось в зеленоватой мути. Ну вот, приехали. Нет, ты все-таки такая же эгоистка, как твой Локвуд. Он использует тебя, чтобы добиться своего, а ты используешь меня. Это не правда, огрызнулась я. Это все не правда. Аха, как же не использует она меня? Да ты себе нос вытереть не можешь без моей помощи. Липниш, липниш ко мне. Я понимаю. Ты счастливо, что имеешь возможность пользоваться моим могучим интеллектом и проницательностью, наслаждаться моим обоянием, но в то же время я настолько превосхожу тебя, что ты боишься выпустить меня из этой стеклянной тюрьмы на волю. Ну а теперь попробуй отрицать, что я прав. Докажи обратное, если сможешь. Этого я отрицать не могла и доказывать ничего не стала. А если бы ты доверяла мне, продолжил, не дождавшись моего ответа череп, ты бы прямо сейчас разбила мою банку. Между прочим, вон там, на подоконнике, я вишу очень подходящий для этого молоток. На подоконнике действительно лежали оставленные кипсом инструменты, и среди них молоток. Здесь, в гостиной, мы тоже строили баррикады, только вчера не успели их закончить, отложили до утра. Один быстрый взмах рукой, один сильный удар, и я на свободе. Но ты на это не решишься. Нет, потому что даже после всего, что я для тебя сделал, ты по-прежнему не доверяешь мне и при этом боишься меня потерять. Хорошо, медленно подбирая слова, ответила я. Может быть. Но мне кажется, ты тоф и боишься. Я? Призрак скорчил несколько рож. каждой из которых была более возмущённой, чем предыдущая. Это что ещё за бред собачий? С чего ты так решила? Что ты здесь делаешь, в череп? спросила я. Что заставляет тебя быть привязанным к этой грязной старой костяшке? Я скажу тебе, что я по этому поводу думаю. По-моему, ты очень боишься оказаться на свободе, боишься уйти, боишься сделать то, что ты должен сделать, а именно оставить уж и наконец этот мир и уйти, как говорится, в мир иной, на другую сторону. Дельфин, но вместо этого постоянно долдониш, что ты не такой, как все остальные призраки, что ты испытываешь осознанную тягу в жизни и бла-бла-бла, бла-бла-бла. А по-моему, ты просто боишься смерти. Иначе почему ты не хочешь умереть по-настоящему? Ведь мог бы, если бы захотел. Разве нет? Могу поспорить, что смог бы. Разорвал бы навсегда связь с нашим миром и привет. Лицо в банке побледнело, сделалось размытым настолько, что я не могла уловить его выражения. Присоединиться к потерянным душам, скитающимся по другой стороне, негромко сказал череп. Но я же не такой, как они. Неправда, такой же, возразила я. Не спорь, я тебя там видела. Когда мы с Люк по дома оказались на другой стороне, я действительно видела Правда, мельком, в том тёмном, холодном и безрадостном месте, призрак черепа, с которым сейчас разговаривала, в его, если можно так сказать, целом виде, то есть с телом, руками, ногами и головой. Там он совершенно не был похож на карикатурное лицо в стеклянной банке. Нет, это был стройный, бледный юноша с изъезвительной усмешкой на губах и торчащими во все стороны непокорными волосами. делавшими его похожим на ощетинившегося ёжика. Сейчас же, привязанный к банке с прогнившим, застрявшим в нашем мире черепом, он практически не отличался от остальных сереньких, бесцветных обитателей другой стороны. "Ты мог разорвать связь с нашим миром", сказала я. "Ты не дельфин был залипать здесь". "Ну вот что", сварливо ответил череп. Будем считать, что благоприятные обстоятельства для этого ещё не сложились. Как только сложится, я там тебе знать. Ладно. Пошело я плечами. Я тоже дам тебе знать, когда решу выпустить тебя из банки. Буду весьма признателен, если ты примешь такое решение до того, как тебя убьют. А произойдёт это, по моим подсчётам, у Феза завтра. Я вовсе не собираюсь умирать. Когда-то и я так говорил. Несмотря на мрачное проручество чирепа, ночь прошла без прыжествий. Никто не атаковал нас, пока мы лежали в своих постелях. Никто не тревушил, кроме джорча, который проснулся в пять утра и попросил принести ему тост с сыром. Наконец разгорелась заря, и мы вновь сошлись все вместе за завтраком. Едва закипел поставленный на огонь чайник. Как в дверь кухни раздался яростный стук с улицы, и тут же в окне показалось похожее на потрепанное чучело Фло Боунс. Она принесла с собой зловещие новости и мятую грязную коробочку шоколадных батончиков для джорча. Тут на коробке коричневые пятна, но вы не подумайте ничего такого, сказала Фло, безуспешно пытаясь оттереть эти пятна рукавом своей куртки. Это не кровь, это речная грязь. Жаль, мне по дороге не попалась открытая водопроводная труба, а то я бы прямо там всё отмыла. Ну ладно. Я вижу, что все вы заняты, время попусту отнимать у вас не стану. Скажите только, что это у вас там за штуковина на средней ступеньке крыльца? Прости, Фло. Я должен был предупредить тебя, но не успел, ответил Локвуд, закрывая за ней дверь. Это ловушка, смертоносная. Фло запустила ладонь себе под шляпу. поскребла голову и невозмутимо заметила: "Молодцы. Но, похоже, вам нужно ещё таких ловушек наделать, и причём много". "Почему?" спросила Холли. "Что ты слышала?" "А я много чего слышала", покачала головой Фло. "Много всякого, много разного. Правда, всё это так, разговоры. Короче, ходят по берегам Темзы слухи, а старушка Фло собирает их потихоньку в свой мешок". Она послева оглянулась через плечо и понизила голос. Поговаривают, что сэр Руперт Гейл имел серьёзный разговор с Джулиусом Винкманом, и в этом разговоре упоминались ваши имена. Как-то так получилось, что в последние несколько дней я совершенно забыла о выпущенном из тюрьмы хозяине чёрного рынка. Как-то вылетело он у меня из головы, знаете ли. Поэтому я оценила информацию фло пусть с маленьким Но опоздание. Локвуд отреагировал быстрее меня. Ах, вот оно что, вздохнул он. Ну да, конечно. Они же старые знакомые. Геела много раз покупала источники на черном рынке у Винкманов. Прости, Фло, я прервал тебя. Продолжай. Пока Локвуд говорил все это, Фло изрядно отпила чай из его кружки. Да, так вот, Джуллиус Винкман. Снова заговорила она. После того, как его выпустили из тюрьмы, он залёг на дно. Даже слух пошёл, что старина Дашулюс якобы не может больше даже смотреть на источники и прочую дребедень. Но это, конечно, так, фуфло. Фло картинно закатила глаза. А если не сам Дашулюс, так его внучка Аделаида с удовольствием ему вас любую стоящую находку купит. Или Леопольд, сыночек их драгоценный, лепёшка коровье вонючая. Так что старый Винкман вроде и не в пределах А все равно на коне. А еще говорят, что после того разговора с Гейлом Джулиус начал собирать своих старых коришей, известных мастеров, головы проламывать, кости ломать, ножочком работать, веревочкой душить. Такового вот сорт от шентерменов. Джулиус их собрал, выманив из кабаков из течных канав, накормил, напоил, хорошо вооружил и велел в любое время быть готовыми к серьезной работе. Фло обвела нас взглядом своих голубых. полуприкрытых полями соломенной шляпой глаз и добавила: наверное нет нужды пояснять, что это будет за работа. Так вот почему они так затягивают с нападением, сказал Лопфит. Теперь понятно. Фиттис и Гейл решили убрать нас руками Винкмана и его бандитов. Молодец, Марисса, придумала как все обставить. Дать Винкману отомстить нам за ту стычку с нами на кладбище Кенсэл Грин. После которой его арестовали и засунули в тюрьму, а сама остаться при этом белой, пушистой и с чистыми ручками. Все будут довольны, все будут счастливы, и муж надавать занавес. Да, все будут довольны и счастливы, кроме нас, заметила Холли. Мы-то будем мертвы. Все довольно долго молчали, и тогда решила сказать я. А муж это даже лучше, чем столкнуться с другими агентами. Они-то как ни крути наши коллеги, а у Винкмана кто? Так, бандюганы. У них не ни навыков таких, как у нас нет, и клинками они не владеют. Клинками они не владеют. Мрачно согласился Кипс. Только ножами и пистолетами. Мы же окажемся здесь, как в осаждённой крепости, прошептала Холли. А что, если наше укрепление не выдержит? А вдруг гопники Винкмана прорвутся в дом? Дешетт нам отсюда некуда. Мы все переглянулись. У меня похолодели руки, и свело шею вот от страха. Посмотрев на Квилла и Холли, я поняла, что они чувствуют то же самое. Локвуд, он в отличие от нас был совершенно спокоен. Глаза у него возбуждённо блестели, а в уголках рта притаилась лёгкая улыбка. Честно признаюсь, при виде этой улыбочки живот у меня свело ещё сильнее. Возможно, найдётся такое место, куда мы с мушем уйти, сказал Локвуд, и его улыбка стала ещё шире. Место, куда винкман с его шайкой сунуться не посмеет. Можете считать меня сумасшедшим, но я знаю такое место. По лично я на всё согласен, лишь бы меня эти вонючие старьёвщики в свои ношеные накуски не раскрамсали, мрачно заявил Кипс и тут же добавил: Не обешайся, Фло, я не тебя имел в виду. Ну давай, Локвуд, выкладывай свой план. Отвечать Локвуд не спешил. Все что-то обдумывал, взвешивал, и наконец сказал: Я думаю, для этого подойдет комната джессики. Мы не понимающие смотрели на него, удивленно хлопая глазами. То есть ты предлагаешь нам запереться в комнате своей сестры? Уточнила я. Ну, дверь там действительно крепкая. обиты железом, чтобы не выпускать из комнаты посмертное свечение, а в самой комнате целая куча предметов со сверхъестественными свойствами, которые мы можем Ох. Я вдруг всё поняла, и у меня отвисла челюсть. Не предлагаешь и ты? Нет. Это невозможно. Нет. Да, сказал Лוקвуд. У нас есть источники. У нас есть железные цепи. У нас есть шаманские накидки, отгоняющие злых духов. Он с улыбкой посмотрел на Кипса и Холли, и тогда они тоже поняли, что он имеет в виду. Сорудим для себя аварийный выход. Если не останется ничего другого, мы сможем скрыться. Почему нет? У нас есть все необходимое, чтобы создать портал, ведущий на другую сторону. Ох и долго же мы после этого молчали. Даже Фло, которая была здесь как бы ни при чем, казалось, утратила дар речи. И мы все стояли, молча глядя на Локвуда, пока от двери не донёсся знакомый голос. Это закрытая вечеринка, или я могу присоединиться? Джордж. Он стоял на пороге кухни в своей пижаме и с серым-серым лицом. Во всяком случае, именно таким оно выглядело в тех местах, где не было лейловых синяков и багровых царапин. Повязка на голове Джорджа съехала на бок, обнажив волосы. коей где потемневшей от засохшей крови. Рукава пижамы были коротковаты и не прикрывали царапин на руках. Джордж стоял неуверенно, слегка пошатываясь и держась рукой за дверной косяк. Но он стоял, чёрт побери, стоял впервые за последние несколько дней. Смотрите, сказал Джордж. Я снова на ногах и всё не так уж плохо. Он слабо улыбнулся нам и добавил: О, А вот и доказательство того, что жизнь прекрасна. Скажите, эти шоколадные батончики, они все для меня?